«Джуд, у нужды в людях и в помощи нет срока годности. Нет такого возраста, когда это кончается». Они снова молчат. «Ты такой худой», — говорит Гарольд, и, не дождавшись ответа, добавляет. «Что говорит Энди?» «Я больше не могу вести этот разговор», — говорит он, наконец, скрипучим, охрипшим голосом. «Не могу, Гарольд». «И ты тоже не можешь». «Кольца, я только и делаю, что разочаровываю тебя, и мне очень жаль». «Правда, очень жаль. Но я стараюсь. Делаю все, что могу. Прости, если этого недостаточно». Гарольд пытается что-то сказать, но он не дает ему. «Я такой, как есть. Вот и все, Гарольд. Прости, что я стал для тебя обузой. Прости, что я порчу тебе выход на пенсию. Прости, что я не могу быть счастливым. Прости, что я не могу забыть Вильяма. Прости, что я делаю работу, которую ты не можешь уважать. Прости, что я такое ничтожество». Он уже сам не знает, что говорит, сам не знает, что чувствует. Ему хочется резать себя, хочется исчезнуть, лечь и никогда больше не встать, раствориться в пространстве. Он ненавидит себя, он жалеет себя, он ненавидит себя, зажалось к себе. «Уходи, пожалуйста», — говорит он Гарольду, — «пожалуйста, уйди». Джуд. «Пожалуйста, иди, я устал. Мне нужно побыть одному, пожалуйста, оставь меня одного». и он отворачивается от Гарольда и стоит так, ждет, пока тот уходит. После ухода Гарольда он поднимается на лифте на крышу. Крыша по всему периметру здания окружена каменной стеной, доходящей ему до груди, и он облокачивается на нее, глотает холодный воздух, кладет ладони на стену, пытаясь унять дрожь. Он думает о Вильяме, как они с Виллимом стояли на этой крыше ночами и молчали, заглядывая в окна чужих квартир. С южного края крыши они почти могли увидеть крышу своего старого дома на Лиспенард-стрит и иногда притворялись, что видят не только здание, но и себя прежних внутри, фигурки в повседневном театре жизни. «Образовалась складка в пространственно-временном континууме», — говорил Вильям голосом героя фантастического фильма. Ты здесь, рядом со мной, и в то же время я вижу, как ты ходишь по этой жалкой дыре. О боже, Сент-Фрэнсис, ты понимаешь, что происходит? Тогда он смеялся, но сейчас, вспоминая это, не может улыбнуться. Теперь единственная его радость — мысли о Вильяме. И эти же мысли приносят ему глубочайшее горе. Он хотел бы забыть совсем все, как Люсьен, забыть о самом существовании Вильяма. Об их совместной жизни. Стоя на крыше, он думает, что он наделал, он вел себя нерационально. Он в очередной раз рассердился на человека, который предложил ему помощь, которому он благодарен на того, перед кем он в долгу, кого он любит, зачем я это делаю, думает он, и не находит ответа. Пусть мне станет лучше, просит он, пусть мне станет лучше, или пусть все это кончится. Он как будто заперт. В холодной бетонной комнате, из которой есть несколько выходов, но он захлопывает дверь за дверью, запирает себя, лишает себя возможности выйти. Зачем он делает это? Зачем запираться в страшном и ненавистном месте, когда есть другие места, где он мог бы оказаться? И это, думает он, наказание за то, что он так зависим от других. Они все покинут его один за другим, и он снова останется в одиночестве. Только на этот раз. будет еще хуже, потому что он помнит, как хорошо было раньше у него снова возникает чувство что жизнь движется задом наперед становится все меньше и меньше цементная комната сжимается вокруг него до таких размеров что можно только съежиться на полу, потому что если лечь то потолок опустится и раздавит его. прежде чем лечь он пишет записку гаральду в которой извиняется за свое поведение. Он работает всю субботу и спит все воскресенье. Начинается новая неделя. Во вторник он получает сообщение от Тодда. По первому из судебных исков удалось прийти к соглашению за огромную компенсацию, но даже у Тодда хватает ума не предлагать ему это отпраздновать. Его сообщения по телефону и электронной почте звучат по деловому кратко. Название компании, готовые на соглашение, цифры, короткое «мои поздравления». В среду он собирается зайти в артфонд, где до сих пор работает иногда про Боно. Но вместо этого встречается Уитни с Джейби. Там сейчас развешивают ретроспективу его работ. Эта выставка — еще один привет из призрачного прошлого. Ее планировали почти два года. Когда Джейби рассказал им об этой идее, они втроем устроили небольшой кутеж на Грин-стрит в его честь. Но «Ну, Джейби, ты понимаешь, что это значит?» — спросил Вильям. указывая на две картины с его первой выставки, висящие бок о бок на стене гостиной «Вильям с девушкой» и «Вильям и Джуд» «Ли Спинард-стрит-2». Как только выставка закроется, все это отправится прямиком на Кристи. И все рассмеялись. Джейби громче всех, и в его смехе была гордость, радость и облегчение. Эти работы тоже будут на выставке в Уитни. Ещё купленный им портрет «Вильям», «Лондон», 8 октября, 9 часов 8 минут, из серии «Секунды, минуты, часы, дни» и купленный «Вильямом», «Джуд», «Нью-Йорк», 14 октября, 7 часов 02 минуты. Ещё, принадлежащие им картины из серии «Все, кого я знал», и «Пособие по самобещеванию для нарцисса», и «Квак и жаб», и все рисунки, картинки, зарисовки, которые Джей Би дарил им, некоторые еще во времена колледжа, все это будет выставлено в Уитни вместе с другими, ранее не выставлявшимися работами. Одновременно откроется выставка новых полотен Джей Би в его галерее, и три недели назад он пошел к нему в студию, чтобы на них посмотреть. Сири называется «Золотая свадьба». И это хроника совместной жизни родителей Джей Би, и до его рождения, и в воображаемом будущем, где они живут долго и счастливо до глубокой старости. В реальности мать Джей Би еще жива, как и его тетки, но на этих картинах жив отец Джейби, который на самом деле умер в возрасте 36 лет. Серия состоит из 16 работ, многие из них по размеру меньше обычных полотен Джей Би, и рассматривая в студии эти фантазии домашней жизни, 60-летний отец чистит яблоко, пока мать делает бутерброд, семидесятилетний отец сидит на диване с газетой, а на заднем плане видны ноги матери, которые поднимаются по лестнице. Он невольно видит, какой была его жизнь, какой она могла бы быть. Именно о таких сценах домашней жизни с Вильямом он скучал больше всего о незначительных, непамятных моментах, в которых казалось бы ничего не происходит, но отсутствие которых невозможно заполнить. Помимо портретов, в серии встречались натюрморты, и предметы на них тоже символизировали совместную жизнь родителей Джей Би. Две подушки на кровати, обе с вмятинами, словно кто-то провел ложкой по горке сливок. Две кофейных чашки, край одной чуть-чуть тронут розовой помадой. В одной из рам заключена как бы фотография подростка Джей Би с отцом, единственное изображение самого Джей Би на этих картинах. И, глядя на эти работы, он в очередной раз поразился, как глубоко Джейби понимает жизнь вдвоем, его жизнь и то, как теперь в его квартире все вещи — спортивные штаны Вильяма, до сих пор висящие на сушилке, зубная щетка Вильяма, до сих пор стоящая в стаканчике в ванной, часы Вильяма, треснувшие во время аварии, до сих пор лежащие на прикроватной тумбочке — стали тотемными знаками, рунами. который может прочесть только он, столик, стоящий у кровати с той стороны, где спал Виллем в фонарном доме, стал для него чем-то вроде стихийного мемориала. Там стоит кружка, из которой он пил, очки в черной оправе, которые он стал носить совсем недавно, книга, которую он читал все еще раскрытая, лежащая страницами вниз, так как он ее оставил. Ох, Джейби, вздохнул он и хотел сказать что-то еще, но не смог. Но Джей Би все равно поблагодарил его. Они теперь стали осторожнее в общении друг с другом. И он не знал, то ли Джей Би стал другим, то ли он такой только при нем. Теперь он стучит в музейную дверь, и его встречает один из студийных помощников Джей Би, который уже ждет его и говорит, что Джей Би руководит подготовкой к выставке на самом верху, а ему предлагает начать с шестого этажа и продвигаться вверх, пока они не встретятся. Так он и делает. Галереи на этом этаже посвящены ранним работам Джей Би, включая ювенилию. Целая стена обрамленных детских рисунков, в том числе листок с контрольной по математике, на котором Джей Би нарисовал прелестные карандашные портреты, по всей видимости, одноклассников, школьников лет восьми-девяти. Кто-то склонился над партой, кто-то сосет леденец, кто-то кормит птиц. При этом он не решил ни одного примера, а наверху страницы красуется... «Жирная красная F вместе с записью. Уважаемая миссис Марион, сами видите, какие у вас трудности. Пожалуйста, зайдите ко мне. Искренне ваш Джейми Гринберг». По скриптум. «У вашего сына большой талант». Он улыбается, глядя на этот листок, улыбается по-настоящему впервые за долгое время. В прозрачном кубе посреди зала выставлено несколько объектов из «насущного», включая щетку для волос, покрытую волосами, которую Джей Би так ему и не вернул, и он снова улыбается, вспоминая, как они ходили за обрезками волос по выходным. Остальной этаж отведен в серии «Мальчики», и он медленно идет по залам, разглядывая изображение Малкульма, себя самого, Вильяма. Вот они вдвоем в спальне на Алиспенарт-стрит, сидят каждый на своей кровати, смотрят прямо в камеру, и чуть улыбается. А вот опять они за раскладным столиком. Он пишет резюме по очередному делу, Вильям читает книгу. А вот они на вечеринке, а вот на другой вечеринке, вот он с Федрой, вот Вильям с Ричардом, вот Малкольм с сестрой, Малкольм с родителями, вот Джуд с сигаретой, Джуд после болезни, вот стена с набросками тушью и карандашом, здесь тоже они, их изображения, вот фотографии, по которым были сделаны картины, Вот фотография, с которой написан Джуд с сигаретой, это выражение на лице юноши, эти сутулые плечи, он как будто глядит на незнакомца и в то же время немедленно узнает себя. Стены над лестницами густо увешаны вне серийными работами, рисунками, картинками, этюдами, экспериментами, которые Джей Би рисовал в промежутках между сериями. Он видит собственный портрет, который Джей Би нарисовал для Гарольда и Джулии в честь усыновления. Видит себя в Труро, себя в Кембридже, Гарольда и Джулию. Вот вся их четверка, вот тетки Джей Би, его мать и бабушка, вот вождь и миссис Ирвин, Флора, Ричард и Али, и Генри Янги и Федра. Следующий этаж. «Все, кого я знал, все, кого я любил, все, кого я ненавидел». «Все, кого я имел. Секунды, минуты, часы, дни. Позади и вокруг него суетятся сотрудники, монтирующие выставку, что-то поправляют руками в белых перчатках, отходят и смотрят на стены. Он снова выходит на лестницу. Он смотрит наверх и снова и снова видит свои изображения. Лицо крупным планом. Он стоит. Он сидит в инвалидном кресле. Он с Вильямом. Он один». Все эти портреты Джей Би рисовал, когда они не разговаривали, когда он покинул Джей Би. Здесь изображение других людей, но его больше всего, его и Джексона. Снова и снова они чередуются, он и Джексон. Целая шахматная доска из их портретов. Его портреты нервные, тонкие, карандаш, карандаш с тушью, акварель. Портреты Джексона более размашистые, сердитые, толстые линии, акриловые краски. На одном портрете он сам, портрет совсем маленький, размером с открытку, и когда он рассматривает его внимательно, то видит, что на нем что-то было написано, а потом стерто. Он разбирает слова «Дорогой Джуд», «Пожалуйста», но дальше ничего нет. У него перехватывает дыхание, он отворачивается и видит акварель с кустом камелии, которую Джейби прислал ему, когда он лежал в больнице после попытки самоубийства. Следующий этаж. Пособие по самобичеванию для нарцисса. Это была наименее коммерчески успешная выставка Джей Би, и он понимает, почему. Эти работы с их неукротимой злостью и ненавистью к себе вызывали одновременно восторг и крайнюю неловкость. «Клоун», называлась одна картина, «Шут», «Лежебока», лицедей. На каждой из них был изображен Джейби: Черная лоснящаяся кожа, выпученные пожелтевшие глаза — Он танцует, кривляется, скалится. Десны розовые, как сырая рыба, ужасный, и огромны. А на заднем плане из коричневатых и сероватых тонов, как на полотнах Гуи, выступают расплывчатые фигуры Джексона и его приятелей. Они дразнят его, хлопают в ладоши, показывают на него пальцами, насмехаются над ним. Последняя картина в этой серии называется «И у макак бывают черные дни». На ней Джей Би в лихой красной феске – и кургузой курточки с эполетами без штанов, прыгает на одной ноге в пустом амбаре. Он задерживается на этом этаже, не может оторваться от этих картин. Он смаргивает, в горле стоит ком, и потом он медленно поднимается по последней лестнице. И вот он уже на самом верху, здесь больше народу, и какое-то время он стоит у стены и наблюдает, как Джейби разговаривает с кураторами, со своим галеристом, смеясь и жестикулируя. Здесь главным образом висят картины из серии «Квак» и «Жаб». И он переходит от одной к другой, не столько видя их, сколько вспоминая, как увидел впервые в студии Джей Би, когда их новые отношения с Вильямом только начинались, и ему казалось, будто он отращивает новые части тела, второе сердце, второй мозг, чтобы вместить избыток чувств, изумление перед своей жизнью. Он рассматривает одну из картин, когда Джей Би, наконец, замечает его, И подходит, и он крепко обнимает Джейби, поздравляет его. Джейби, я так горжусь тобой. Спасибо, Джуди, говорит Джейби. Я сам собой горжусь, черт побери. И добавляет уже без улыбки: хотел бы я, чтобы они были здесь. Он качает головой. Я тоже, говорит он с трудом. Некоторое время они молчат. Потом Джейби говорит: иди сюда. И тянет его в дальний угол зала. Они проходят мимо галериста, который машет Джейби. Мимо последней партии коробок с картинами, которые как раз сейчас распаковывают, к стене, где с картин бережно снимают шкуру из пузырчатой пленки. Джейби останавливается, и, когда картина освобождается от упаковки, он видит, что это портрет Вильяма. Портрет небольшой, 4 на 3 фута, горизонтально ориентированный. Это может быть самый фотографически точный портрет за многие годы. Богатые, плотные цвета, тонкие мазки, которые делают волосы Вильяма легкими, словно перышки. Вильям здесь такой, каким был незадолго до смерти. Наверное, сразу, до после съемок фильма «Танцовщик из сцена», для которого он отрастил волосы длиннее обычного, и покрасил их в более темный цвет. После, решает он, потому что на Вильяме свитер темно-зеленого цвета, как листья магнолии. Он купил ему этот свитер в Париже. когда приезжал его навестить. Он отступает на шаг, не отводя глаз. На картине Вильям сидит прямо, но голова его повернута направо, так что лицо видно почти в профиль. Он смотрит на кого-то или на что-то и улыбается. Он хорошо знает улыбки Вильяма и потому понимает, что в этот момент Вильям смотрит на что-то с любовью, что он счастлив. Почти все полотно занимают лицо и шея Вильяма. Но хотя фон лишь слегка обозначен, он знает, что Вильям сидит за их столом. Это видно потому, как Джей Би расположил пятна света и тени на лице Вильема. Ему кажется, что если позвать Вильема, тот повернет голову и ответит. Ему кажется, что если протянуть руку и погладить полотно, он почувствует под пальцами волосы Вильяма, острия его ресниц. Он, конечно, не делает ничего подобного, только смотрит на Джей Би. и встречает его грустную улыбку. «Они уже повесили табличку с названием», — говорит Джей Би, и он медленно подходит к стене за картиной и видит название. Вильям слушает, как Джуд рассказывает историю «Грин-стрит», и чувствует, что не может больше дышать, что его сердце превращается во что-то холодное, перемолотое, как фарш, и сейчас первые куски упадут вниз, шлепнутся на пол у его ног, у него кружится голова. Не надо сесть, говорит он, и Джейби заводит его за угол на другую сторону стены с портретом Вильяма в небольшой тупик. Он присаживается на сложенные там ящики и опускает голову на руки, кладет руки на колени. Прости, говорит он с трудом. Прости, Джейби. Это тебе, негромко отвечает Джейби. Когда выставка закроется, джуд, ты его заберешь. Спасибо, Джейби, говорит он. Он заставляет себя встать, чувствуя, как внутри все сдвигается. «Надо поесть», — думает он, — «когда он последний раз ел. Кажется, завтракал, но не сегодня, а вчера». Он хватается за ящик, чтобы сохранить равновесие, чтобы остановить качку, которая ощущает головой и спиной. Это ощущение приходит к нему все чаще, как будто он уплывает. Состояние, близкое к блаженству. «Забери меня куда-нибудь». слышит он голос внутри себя но он не знает к кому обращается куда хочет попасть забери меня забери меня он думает это обхватив себя руками и тут вдруг джейби хватает его за плечи и целует в губы он уворачивается ты что охренел он отшатывается утирает губы тыльной стороной ладони джуд прости я не хотел говорит джейби ты просто выглядел таким несчастным И ты решил меня утешить, шипит он. Джейби делает шаг вперед. Не смей ко мне прикасаться, Джейби. На заднем плане он слышит болтовню установщиков, голоса галериста и кураторов. Он делает еще шаг, теперь к краю стены. Сейчас упаду в обморок, думает он, но не падает. Джуд, говорит Джейби, лицо его меняется, Джуд. Но он отходит прочь. Уйди от меня, говорит он. Не трогай меня, отстань. «Джуд», — говорит Джейби тихо, идя за ним, — «ты плохо выглядишь, да я тебе помогу». Но он продолжает идти, стараясь оторваться от Джейби. «Прости, Джуд, прости». Он видит, как группа людей, держась вместе, движется к другому концу зала. Эти люди не замечают ни его, ни Джейби, как будто они не существуют. «Еще двадцать ступенек до лифтов», — прикидывает он, — «еще восемнадцать». шестнадцать пятнадцать четырнадцать пол под ним вертится словно юла шатаясь вокруг оси десять девять восемь джуд джейби не замолкает ни на минуту да я тебе помогу почему ты со мной не разговариваешь он у лифта бьет по кнопке ладонью прислоняется к стене молится о том чтобы удержаться на ногах уйди шипит он на джейби оставь меня в покое Приходит лифт, раскрываются двери, он шагает вперед. Его походка изменилась, левая нога по-прежнему ведущая, а он по-прежнему поднимает ее слишком высоко. Это осталось как раньше, так получается из-за травмы. Но он больше не подволакивает правую ногу, потому что его протезы хорошо подогнаны, гораздо лучше, чем были его настоящие ноги. Он чувствует, как ноги отрываются от пола, чувствует сложный, прекрасный хлопок, сначала одна часть, потом другая. Но когда он устает, когда он расстроен, он возвращается к старой хромой походке, когда каждая нога опускается на землю плоско, неловко, и правая тянется по полу. Шагая в лифт, он забывает, что его ноги из стали и стеклопластика, рассчитаны на более тонкие нюансы, чем этот плоский шаг, и спотыкается, и падает. Он слышит крик Джейби, джут, но он так слаб, что на мгновение видит лишь темноту и пустоту, а когда зрение возвращается к нему, обнаруживает, что люди услышали крик Джейби и с тайкой спешат к лифту. Он видит над собой лицо Джейби, но он слишком устал, чтобы прочитать его выражение. Вильям слушает, как Джут рассказывает историю, думает он, и перед его глазами появляется картина, лицо Вильяма, улыбка Вильяма, Но Вильям смотрит не на него, а куда-то в сторону. Приходит мысль. А что, если Вильям на картине высматривает его? Ему хочется встать справа от полотна, сесть в кресло, которое стоит в поле зрения Вильяма, навсегда остаться на картине. Вильям теперь вечный пленник этой односторонней беседы, и он тоже пленник, пленник жизни. Он представляет, как Вильям, Остается один на этой картине ночь за ночью в пустом музее. И все ждет и ждет, когда же он расскажет ему историю. «Прости меня, Вильям», — говорит он про себя. «Прости, что оставляю тебя здесь. Не надо идти». Джут, говорит Джейби. Двери лифта открываются. Джей Би протягивает к нему руку. Но он не обращает внимания на руку. Поднимается на ноги, забивается в угол кабины, облокачивается о стену. Люди уже совсем близко, все так быстро двигаются, настолько быстрее его. Не трогай меня, говорит он Джейби уже спокойно. Оставь меня, пожалуйста, оставь меня в покое. Джуд снова говорит Джейби, прости меня. Он говорит что-то еще, но двери лифта закрываются, и он наконец остается один.